Глава 9 Дверь открылась, и офицер в форме, не обратив внимания на Сару и отодвинув ее плечом, шагнул в комнату и направился к Яну, сидевшему в кресле со стаканом в руке. Полицейский был в боевом шлеме с опущенным прозрачным щитком. Плотная форма из пуленепробиваемой ткани, пальцы на рукоятке пистолета, вызывающей торчавшего из расстегнутой кобуры на бедре. Он остановился перед Яном и медленно оглядел его с головы до ног. Ян поднес стакан к губам. Он твердо решил не признавать за собой никакой вины, хотя ситуация складывалась хуже не придумаешь. «Что вам здесь нужно?» – спросил он резко. «Извините, ваша честь, служба». Слова из-под щитка прозвучали глухо, полицейский открыл лицо. бесстрастное лицо профессионала. Девочки со своими дружками обидели нескольких джентльменов, сэр. «Не можем этого так оставить. В городе должны быть закон и порядок. Кое с кем мы разобрались, но это новенькая. Иностранка к тому же. Итальянка только что появилась и ненадолго». Мы не имеем ничего против, пусть зарабатывает маленько. Опять же, для джентльменов какое-то разнообразие, так сказать. Но и неприятностей нам тоже не надо. Все в порядке, сэр? Было в порядке, пока вы не ввалились. Я понимаю ваше чувства, сэр, но это незаконно, не забывайте ваша честь. Полицейский говорил спокойно, но в его голосе чувствовалась стальная твердость. Ян понял, что его лучше не дразнить. Мы же о ваших интересах печемся. Вы уже были в других комнатах? Нет. Тогда я загляну. Никто не знает, что там под кроватью спрятано. Или кто. Ян и Сара молча смотрели друг на друга, пока полицейский тяжело топал по другим комнатам. Наконец он вернулся. «Все в порядке, Ваша честь. Отдыхайте. Доброй ночи». Полицейский вышел. Ян трясло от ярости, лицо его горело. Он поднял кулак в сторону закрывшейся двери. Сара бросилась к нему, обхватила за плечи и закрыла ему рот рукой. «Они всегда так, Ваша честь. Врываются, кричат, ищут к чему бы придраться. И врут всегда. Все врут. Но больше нас не потревожат. Забудьте про него». Мы так славно времечко проведем». Говоря это, она крепко держала его, и сквозь улыбающуюся злость он начал чувствовать тепло ее тела под тонким платьем. «Выпейте еще, ваша честь. Итальянский коньяк хороший». Она отошла к столу и зазвенела о бутылку стаканом, держа ее в левой руке, а правой стала что-то быстро писать в блокноте. Вернувшись, подала ему не стакан, а записку. «Быть может, в соседней комнате микрофон. Ты сердишься, уходишь. Вряд ли я стану еще пить». У тебя тут всегда полиция шляется, когда и вздумается. Но это же ничего не значит. Для меня значит. Подай-ка пальто. Я не хочу здесь оставаться. А деньги? Вы же обещали. Два фунта за коньяк. Больше я тебе ничего не должен. Подавая пальто, она показала ему еще одну записку. Вас найдут. Крепко сжала его руку в своих. И прежде чем открыть дверь, быстро поцеловала в щеку. До следующей встречи прошла почти целая неделя. Работа в лаборатории пошла гораздо лучше. Теперь Ян отдавал ей все свое внимание. И хотя он по-прежнему чувствовал себя в опасности, быть может даже в больше, чем прежде, поскольку вступил в связь с подпольем, ему стало спокойнее, не так одиноко. Это было очень важно. Пока он не встретился с Сарой, как ни коротко оказалась их встреча. У него не было никого, кому можно было бы довериться, с кем можно было поговорить о своих открытиях и сомнениях. Теперь отшельничество кончилось. Должно было кончиться, Он не сомневался, что скоро контакт будет возобновлен. С недавних пор у Яна появилось обыкновение после работы заглядывать в бар, расположенный неподалеку от лаборатории. Бармен толстый и веселый был большим дукой по части коктейлей, дьявольские смеси мастерил. Казалось, его фантазия не знает границ, и Ян пристратился к некоторым из его рецептов. брен как называется та горько-сладкая штуковина, что я тут пил пару дней назад?» «Не грони, ваша честь. Итальянский рецепт. Вам приготовить?» «Будь добр. Похоже, что Негронин – отличное средство от любых стрессов». Ян подтягивал свой коктейль, все еще размышляя о схемах для системы ориентации солнечных батарей, когда кто-то сел на соседний табурет у стойки. «Женщина». Это он понял, когда по руке скользнула пушистая норковая шуба. Голос показался очень знакомым, но выговор был совершенно чужой. «Боже мой, это же Ян. Ведь ты Ян-кулозик, верно?» Это оказалась Сара, но совершенно незнакомая Сара. Косметика и платье... Были подстать шубе и манере говорить. О, хеллоу. Больше ничего он из себя не смог выдавить. А я уверена была, что это ты, хотя спорить могу. Ты меня не помнишь. Малышку Синтию Бартон. Мы встречались на той ужасной вечеринке пару месяцев назад. Ты пьешь что-то очень интересное. Выглядит божественно. Закажи мне тоже, будь паенькой. Рад тебя снова видеть. А я как рада. М -м -м. Это же просто чудесно, то, что доктор прописал. Но тебе не кажется, что здесь слишком шумно? Музыка эта и людей столько... Давай допьем и поедем к тебе. Помнится, ты так настойчиво твердил про какую-то картину. Хотел, чтобы я посмотрела. Я тогда подумала, это просто предлог, чтобы ко мне под юбку залезть. Но теперь права не знаю. Ты такой серьезный парень. Быть может, у тебя на самом деле есть картина? Я готова рискнуть своей честью, чтобы убедиться». Она продолжала в том же духе даже в такси. Так что Яну не пришлось ответить ни разу. Он только слушал этот нескончаемый поток болтовни. Только когда дверь его квартиры была заперта, Она умолкла и выжидающе посмотрела на него. «Все в порядке», — сказал он. «У меня тут установлено несколько мелочей. Датчики, контрольное реле, это вот лампочка. Если бы кто-нибудь здесь побывал, она бы не загорелась. Могу я узнать, кто такая Синтия Бартон?» Сара бросила шубы на кресло и огляделась. «Девушка одна, на меня похожа. Не копия, конечно, но общий облик, рост, цвет волос. Когда ее нет, а эту неделю она в поместье в Йоркшире, я изображаю ее, чтобы проникать в высшие сферы». Удостоверение личности у меня очень неплохое, при случайной проверке вполне достаточно. Это хорошо, что она в поместье. Я очень рад вас видеть. Взаимно. С тех пор, как мы виделись в последний раз, ситуация резко изменилась. В чем? Сейчас расскажу. Но сначала хочу, чтобы вы яснее представляли себе общую картину. Человек, с которым вы должны были встретиться в прошлый раз по имени Джон, сейчас направляется сюда. Я пришла первой, чтобы рассказать вам, что произошло. А у вас великолепная квартира. Добавила она вдруг меня тему разговора. Моей заслуги тут нет. Когда я ее купил, у меня была подруга, считавшая себя специалистом по интерьеру. Деньги были мои, но талант ее. И вот что у нас получилось. А почему считавшая себя? Это же отлично. Ну, знаете, мне женское это дело все-таки. Так вы же самец, мужской шовинист. А что это такое? Звучит как-то противно. Это и на самом деле противно. Архаичный термин, обозначающий презрение. Простите, это не ваша вина. Вы выросли в обществе с мужской ориентацией, где женщины – граждане уважаемые, но все-таки второсортные. Раздался мелодичный звон. Сара вопросительно подняла брови. «Входная дверь», – сказал я. «Это может быть Джон?» «Должно быть. Ему даны ключи от двери гаража и назван номер вашей квартиры. Он знает только, что это надежное место, где мы можем встретиться. Что вы здесь живете, он знать не должен». «Плохо, конечно, сама знаю. Но ничего лучшего мы в спешке не придумали». Во всяком случае, он не из активных членов организации, и с ним контактов очень немного. Он только источник информации, но на ка Сара достала из сумочки маску. И темные очки. Я его впущу. В ванной комнате Ян натянул маску. Эффект оказался потрясающим. Из зеркала на него смотрел совершенно чужой человек. Если он даже себя не узнает, то, конечно же, никогда не сможет выдать человека по имени Джон, если тот тоже в такой маске. Когда он вернулся в гостиную, Сара разговаривала с невысоким плотным человеком. Пальто он снял, но остался в перчатках и в шляпе. Рук и волос видно не было. Сара маску не надела, из чего следовало, что ее они знают оба. «Джон, это Билл, тот самый человек, который хочет задать вам несколько вопросов». «Рад быть вам полезен, Билл. Голос точно хорошо поставлен. Что вы хотите узнать?» «Не знаю, права с чего начать, о чем спросить. Ну, кое-какие мои сведения об Израиле не совпадают с обычными текстами в книгах, но это, пожалуй, и все, что я знаю» кроме того, чему меня учили в школе. Ну что ж, начало хорошее. У вас сомнения, вы обнаружили, что мир не таков, как вы до сих пор полагали. Значит, мне не придется тратить время, убеждая вас раскрыть глаза. Мы можем сесть?» Джон устроился в кресле, скрестив ноги. Разговаривал он, словно лекцию читал, загибая палец при ответе на каждый вопрос. Очевидно, это был ученый, скорее всего, историк. Давайте вернемся к концу 20 века и присмотримся к событиям, происшедшим с тех пор. Но постарайтесь быть табула раса и не прерывать меня вопросами. Вопросы потом, времени у нас будет достаточно. Итак, мир 2000 года. В исторических текстах, которые вы изучали, он изображен вполне адекватно, в плане материальном, физическом, но не в плане политическом. Формы правления в мире были не такими, как вам рассказывали. В то время существовали различные степени личной свободы. Были государства высшей степени деспотические, но были и либеральные. В последующие годы все изменилось. Виноваты в этом вредители, как вас и учили. По крайней мере, здесь наша историография не лжет. Он закашлялся. «Дорогая, вы мне не дадите стакан воды». Сара принесла воды, и он продолжал. Никто из мировых лидеров или правительств, вредителей, не обращал внимания на истощение естественных ресурсов, пока не стало слишком поздно. Народонаселение перерастало и естественные ресурсы планеты, запасы горючих ископаемых быстро сокращались. В то время многие опасались, что мир будет уничтожен атомной войной, Но, очевидно, мировые державы испытывали одинаковый страх друг перед другом, так что большого взрыва не произошло. Было, правда, несколько атомных инцидентов в Африке, использовались так называемые кустарные бомбы, но их уладили достаточно быстро. Так что конец мира озвучен был не взрывом, как боялись, а рыданием. Я по это цитирую. Рассказчик изящно отпил воды и продолжал. Энергии не стало, заводы закрывались один за другим. Без горючего транспорт работать не мог. Мировая экономика покатилась в пропасть депрессии и массовой безработицы. Менее сильные и устойчивые нации пошли ко дну, раздираемые между усобицами и мучимые голодом. У более сильных было столько собственных забот, что они даже не пытались помочь другим. В странах так называемого третьего мира уцелела лишь малая часть населения и в конце концов стабилизировалась на этом же уровне при сугубо аграрной экономике. Для экономики развитых промышленных стран необходимо было другое решение. Для иллюстрации я возьму пример Британии, поскольку вы знаете, какой стала жизнь здесь. Попробуйте представить себе прежние времена, когда форма правления была демократической, когда регулярно проводились выборы, когда парламент не был наследственным и беспомощным, как теперь. Демократия, при которой все люди равны и каждый имеет голос при выборе правителей, роскошь, доступна лишь очень богатым. Я имею в виду очень богатым странам. Любое уменьшение национального продукта, любое снижение жизненного уровня может означать лишь упадок демократии. Простой пример. Работающий человек с постоянным устойчивым доходом может выбирать, где ему жить, что есть, как отдыхать и так далее, То, что можно назвать стилем жизни. Безработный, получающий пособие, вынужден жить там, где ему прикажут, есть то, что ему дадут, и приспосабливаться к неизменному унылому существованию. У него нет никаких вариантов. Британия пережила годы бедствий, не вымерла, но заплатила за это страшную цену, утратив свободу личности. Денег на импорт продовольствия не было, так что стране пришлось перейти на продовольственное самообеспечение. Это означало микроскопическое количество мяса только для самых богатых и вегетарианскую диету для всех остальных. Нация, привыкшая к мясу, воспринимать такие перемены нелегко. Пришлось заставлять силой. Правящая элита издавала указы, а полиция и армия следили, чтобы они выполнялись. Тогда это была единственная альтернатива хаосу, голоду и смерти и казалось, вполне разумной. При тех обстоятельствах это и было разумно, но беда в том, что когда необходимость в чрезвычайных мерах отпала, поскольку материальное состояние общества улучшилось, правящая элита успела привыкнуть к своей власти и не захотела ее отдавать. Один великий мыслитель сказал однажды, что власть развращает, а власть абсолютно развращает абсолютно. Кто поставил кованный сапог на чью-то шею, добровольно его не уберет. Что такое кованный сапог? Удивленно спросил Ян. Прошу прощения, это очень устаревшая метафора. Извините мои излишества. Я хотел сказать, что восстановление экономики осуществлялось медленно, и власть имущие свою власть сохранили. Народонаселение постепенно уменьшилось и стабилизировалось на уровне простого воспроизводства. Были построены первые энергетические сателлиты, снабжавшие Землю дополнительным теплом. Потом появились термоядерные электростанции, и энергии стало достаточно для всех нужд человечества. Генная инженерия позволила вывести растения ставшая источником химического сырья взамен прежней нефти. Сателлитные поселения стали поставлять на Землю сырье и продукцию с Луны. С созданием работоспособного космического транспорта началось исследование и освоение планет ближайших звездных систем. И вот к чему мы пришли, что имеем сегодня. Земной рай, даже небесный рай, где никому не надо бояться войны и голода. Где все предусмотрено, где все жизненные потребности обеспечены. Однако в этой райской картине есть один изъян. Абсолютно олигархия подавила все страны Земли, распространилась на сателлитные колонии и дальше на новые планеты. Правители каждой страны находятся в тайном сговоре с правителями всех остальных стран, чтобы не допустить даже намека на свободу личности среди масс. Полная свобода наверху, судя по вашей речи, Билл, вы принадлежите к этому классу, и экономическое крепостное право рабство для всех, кто внизу и немедленный арест или даже смерть для каждого, кто осмелится протестовать. «Неужели все на самом деле так скверно?» — спросил Ян. «Гораздо хуже, чем вы можете себе представить», — сказала Сара. «И вам придется увидеть это своими глазами. Пока вы не убедитесь в абсолютной необходимости перемен, вы будете опасны и для себя, и для других». «Эту ознакомительную программу предложил я», — провозгласил Джон, выдавая своим тоном гордость ученого-педанта. «Одно дело прочитать печатные материалы или услышать кем-то сказанные слова». Совсем другое – воочию увидеть и пережить реалии мира, в котором мы живем. Мы встретимся с вами снова после того, как вы вернетесь из преисподней. А сейчас я, с вашего позволения, пойду». «Забавный человечек», – сказал Ян, когда захлопнулась наружная дверь. «Забавный, очаровательный и совершенно неоценимый для нас. Это обществовед, у которого ответов больше, чем вопросов. Ян стащил с лица маску и вытер пот. «Очевидно, ученый, скорее всего, историк». «Не надо», – резко перебила Сара. Не надо теоретизировать на его счет. Иначе в один прекрасный день вы сможете выдать его тем, кому знать о нем совершенно ничему Запомните, что он сказал, а его самого забудьте. Вы сможете оставить работу на несколько дней? Конечно, в любой момент. У меня свободный режим. А зачем это? Скажите, что вам нужно отдохнуть, и вы хотите уехать за город, друга навестить или что-нибудь в этом роде. И придумайте такое место, где вас будет не слишком легко найти. А как насчет лыж? Я обычно каждую зиму езжу в Шотландию, «Походить на лыжах». «Что значит походить на лыжах?» «Специальные лыжи для равнины, не для катания с гор». «Я беру рюкзак и еду, куда глаза глядят». «Иногда ночую в палатке, иногда останавливаюсь в отеле или в туристской гостинице». «Это просто идеально. Так и скажите вашим, вы ушли на лыжах с будущего вторника на несколько дней». «Сколько вы будете отсутствовать, не уточняйте. Соберите свой рюкзак и закиньте в машину». «Так я поеду в Шотландию?» «Нет, гораздо дальше» вы спуститесь в ад, здесь же, в Лондоне.